Глава 9 Едва я пришла в себя, вздрогнула. С перепугу почудилось, что мои руки до сих пор связаны. Но это оказались лишь бинты. Спальню заливало яркое солнце. Блестели полированные резные украшения на спинке кровати. Дразнящаяся морды морских змеев с высунутыми языками купались в солнечных лучах. Шен сидел в ногах и странно смотрел на меня. «Задумчиво и в то же время нежно». «Не знал, что ты умеешь плакать», — произнес он. «Первый раз за тринадцать лет», — отозвалась я хрипло. Он протянул мне чашку с бурой жидкостью. «Держи. Доктор велел тебя поить. На вкус гадость, но помогает». «Месть за уколы Ильена Тадеша?» — прищурилась я. Затылок кольнуло болью. Шен не поддержал шутку и мне пришлось маленькими глотками выпить невероятно горький вяжущий отвар. Затем Шен привстал, чтобы отставить пустую чашку. Я обратила внимание на его влажные волосы и чистую рубашку. Перевела взгляд на себя. Чудесная, приличная пижама, только не моя. Кто меня переодевал? «Не бойся, не я», — хмыкнул Шен, напомнив себя обычного. «Хотя это несправедливо. Ты мои прелести разглядывала во всех подробностях» но я честно отвернулся. И так стоял, пока бабушка с доктором тобой занимались. Кстати, кроме порезов на руках и ногах, у тебя полно синяков и приличная шишка на голове. Слава Всевышнему Кости целы, и сотрясения мозга, похоже, тоже нет. Ни тошноты, ни рвоты, ни головокружения, заверила я. Шен отвернулся, а когда заговорил, меня поразил тон его голоса. Даже в первые дни в Скироне я не слышала от него такого льда. К сожалению, Юли, я не смог добиться того, чтобы казнили мать будущего князя. Всё наказание Ильвы — строгий выговор. Но с теми, кто участвовал в похищении, отец разрешил мне разобраться лично. Поверь, больше тебя не тронуты пальцем, а Нелл будет оставлять только тогда, когда я рядом. Чем я так помешала Ильве? — удивилась я. Ей ничем. Она пожалела бедняжку Лаису, обманутую в своих ожиданиях. Лаиса вчера вечером трогательно рыдала на ее груди. Добросердечная Эльва решила устранить проблему. Но не учла, что мой отец не терпит, когда устранением проблем занимаются без его ведома. А еще мои родные очень любят меня. Может, ты для них и имперка, зато я — дорогой братик, сыночек и внучек. Это потому, что ты им слишком дорого обходишься. При попытке приподняться я неудачно оперлась и на бинтах выступила кровь я поскорее убрала ладони, чтобы не испачкать простыню. Шен сел рядом и перехватил мои руки. «Хочу, чтобы ты знала, Юля. Я понял две вещи. Первое, мне не важно, кто ты. Скромная канцелярская служащая, знакомая которой отдают приказы капитанам императорских почтовых кораблей. Бедная сирота, которая не может приобрести породистого щенка, но покупает билеты на дорогущий курорт. Хрупкая девушка, которая способна дать отпор охранникам-профессионалам и хранит при себе заточенное лезвие на всякий случай. Дальше продолжать? Я не идиот, Юли. С первого дня я подмечал кучу мелких несоответствий. Ты кто угодно, только не та, за кого себя выдаешь. Но мне плевать, кто то на самом деле, раз это помогло тебе остаться в живых. Смотреть в его глаза было трудно и стыдно. Однако я не отводила взгляда. «А вторая вещь, которую ты понял?» «Что если бы ты пожелала, то с такой подготовкой сбежала бы сразу?» «Тихо, тайно, не привлекая внимания». «Ты со мной, потому что сама этого хочешь». Слова прозвучали словно приговор. Шен был честнее меня. Он смог произнести это вслух. Тем не менее, я попыталась протестовать. «Шен, мы находимся на острове посреди океана». На тысячи лик кругом вода. Ты находилась связанная в безнадежной ситуации и справилась, — перебил он. Почему ты до сих пор врешь себе, Юли? Потому что ты сын князя, потому что у тебя есть невеста, потому что у нас нет и не может быть совместного будущего, по крайней мере, с Юликой Дегиш. Тебе так нужен мой ответ? Нет. Ярко голубые глаза сверкнули. Если моя основная черта — гордость, то твоя целеустремленность. Ты все это время идешь к цели, которая мне неизвестна. Но однажды ты ее достигнешь». Шэн подался вперед. «Я должен стать твоей следующей целью, Юли. Ты немного на себя берешь? В самый раз». От его напора мне стало не по себе. Мелькнула мысль, что передо мной вовсе не тот Шэн, к которому я привыкла. Не капризный, избалованный мальчик, а мужчина, Лоу Иршенсаайро. «Юля, ничего не говори. И вообще отдыхай. Я сейчас позову Нела, Он будет при тебе неотлучно. Мне нужно идти». Он неохотно отпустил мои руки и поднялся. «Подожди», — опомнилась я. «Скажи, тот мужчина, охранник, я его убила?» «Нет», — Шан жутко усмехнулся. «Его убила я». Задушил в приступе гнева, когда понял, что он собирался с тобой сделать. «Правосудие островов...» «Месть за свою женщину!» Он резко развернулся и вышел. Мне осталось только тихонько застонать. Так и застал меня Нел, Беспомощную и растерянную. «Лиена, Юлика, вам плохо?» — встревожился он. «Позвать доктора?» «Не надо». Я взяла себя в руки. От порезов и синяков еще никто не умирал. «Это моя вина», — понурился Нелл. «Я направлялся к вам, когда меня задержали». Следовало сразу сообразить, что не случайно. Лоу Ильва раньше не удостаивала вниманием мою скромную персону. Помощь прибыла очень быстро, от любопытства я села. Нел, тут же, как заправская сиделка, подложил мне пару подушек под спину. «Видите ли ли на Юлика?» Лоу действовал весьма... Он замялся, подбирая слово. Жестко, «Решительно. Он ни на секунду не поверил в ваш побег и допросил служанку». Она жива? Да, но ненадолго. Всех причастных казнят Лиена Юлика. Всех, кроме Лоу Ильвы. Я нервно сглотнула. Не слишком ли это крайние меры? Во дворце, как и на острове, единолично распоряжается князь. Любой, кто оспаривает решение князя, бросает вызов его власти. Лоу Альвио позволил своему сыну, любовницу Имперку, и не Лоу Ильве нарушать его волю. Но я не любовница. «Разумеется, нет». Нелл глубоко вздохнул. «Ради любовницы не идут на конфликт с семьей. Ради любовницы не крушат все в ярости. Ради любовницы не бросаются на брата с кулаками». К счастью, Лоу Майра не знала замысле жены, а Лоу Ильва не обладает мужеством Саайро. Она поспешила выложить все подробности, в том числе и место, куда вас должна отвести. «Там у берега сильное течение. Труп унесло бы в океан». «И кто выбрал для меня такую жуткую смерть? Лаиса или Ильва?» — поинтересовалась я. «Мне это неизвестно. Сейчас они обе под домашним арестом. Причём, Льена Юлика, подозреваю, что этот арест исключительно для защиты их от гнева Лоу». Нел, правда, что Шен...» Пришла моя очередь искать точное выражение. «Задушил человека». «Есть древний закон островов». Нельзя посягать на женщину повелителя волн. Лоу был в своем праве на Юлика. Теперь князь Кайу призадумается, нужен ли ему такой зять. В словах Нелла звучало одобрение: А князь Алвио? Он упрям. Только вот что я вам скажу. Нелл заговорчески понизил голос. Когда князь подыскал жену старшему сыну, Лоу Майра попытался возразить. За это его наказали и женили раньше срока. «Младший сын вьет из отца веревки Льена Юлика. Вся строгость князя напускная. Лоу — любимый балованный ребёнок. И женится он лишь на той, что выбрал сам. Князю Алвио придется смириться». Голова закружилась. Нелл больше не намекал, говорил прямо. «Иршен Суайро, повелитель волн, выбрал меня».